Игнорируя других кавалеров, она вышла с ним на середину, и когда родители завершили первый тур вальса, Джулиан обнял ее и закружил под звуки нестареющего шедевра Штрауса. В зале было много зеркал, Екатерина могла видеть в них себя и Джулиана. Он был высокого роста, широкоплечий, элегантный фраг прекрасно на нем сидел, Светлые волосы блестели в свете люстр, она же в своем белом тюлевом платье, украшенном жемчугом, выглядела почти как невеста. В ее волнистых волосах красовались гордения. Вокруг Катерины и Джулиана кружились другие пары. Наталья танцевала с пожилым дядюшкой, и когда она кружилась, приблизилась к ним, Джулиан слегка сдвинул брови и удивленно спросил, «Не кажется ли вам, что кавалер Натальи немного староват для нее?» «Это не поклонник», — сказала Катерина, обеспокоенная его вниманием к сестре. «Ей не хотелось, чтобы он считал Наталью уже достаточно взрослой. Это ее двоюродный дядя и к тому же крестный». Они вальсировали Проносясь мимо сидящих у стен тетушек, Екатерина заметила, что некоторые из них удивленно смотрели им вслед. Было ли это следствием того, что они представляли собой необычайно красивую пару, или же того, что всем было ясно? Они танцуют вместе не просто, из светской учтивости. Екатерина не знала. Я нахожу историю вашего семейства. «Весьма интригующий, — продолжал Джулиан, — вернуть трон, потеряв его. Это само по себе довольно необычно, но вернуть его дважды — такое бывает чрезвычайно редко». «Прадед сам пытался вернуть себе престол, — сказала Катерина, довольная, что Джулиан интересуется ее семьей и была готова рассказать ему все, что ей известно. Однако Милаш Авринович убил его» и отправил голову в Стамбул, в дар турецкому султану. После этого Абриновичи правили страной в сговоре с турками, пока старший сын прадеда не вернул трон Коре Георгиевичем в 1842 году. А через 16 лет вновь его потерял. Катерине показалось, что в его словах прозвучала легкая насмешка. Абриновичи не прекращали плести заговоры, пытаясь его свергнуть, пояснила она, желая, чтобы Джулиан понял, что вторичная потеря трона была не просто оплошностью Георгиевичей. Они устроили в стране смуту, стараясь посеять недоверие королю, и в конечном счете в этом преуспели, однако народ их не поддержал. Одиннадцать лет назад Александр Абринович и его жена были убиты, и парламент пригласил дядю Петра вернуться из изгнания и стать королем. Это была довольно необычная, кровавая история, которую тем более странно было слушать в этой роскошной обстановке и из уст красавицы, похожей на Мону Лизу. Легко и осторожно обнимая Катерину, Джулиан размышлял, известна ли ей другая версия истории ее семьи. Прежде чем покинуть Лондон, он внимательно изучил предоставленную ему в форин-офис семейную хронику Карагеоргиевичей. «Кровавые варвары», – сделал вывод служивший с ним чиновник. Возможно, к нынешнему королю это не относится, но все его предшественники из семейства Карагеоргиевичей и Абриновичей были именно таковыми. Черный Георг не пощадил бы и родную мать ради своей выгоды, а Абриновичи постоянно дрались из-за женщин. Когда Джулиан прибыл в Белград, советник британской миссии высказался по этому поводу весьма извительно. Возможно, Лондон решил убедиться в законности власти короля Петра, но сделал это почему-то только по прошествии трех лет после его воцарения. Думаю, «Вы тоже считаете отвратительным убийство Александра Абриновича, вследствие чего нынешний король обрел трон?» «Но король Петр не несет ответственности за это убийство, не так ли?» — спросил Джулиан. «Кажется, он находился в Женеве, когда Александра и его жена Драга были убиты». «Да, Петр Георгиевич действительно был там, и, разумеется, он лично не планировал убийство». Это сделал капитан Драгутин Дмитриевич. Однако не следует забывать, что вместо того, чтобы его казнить, король произвел Дмитриевича в полковники. И сейчас тот возглавляет разведку сербской армии. Когда затихли последние аккорды Голубого Дуная, Жулян подумал, слышала ли когда-нибудь Катерина о том, что ее дядя Попустительствовал убийцы короля Александра и королевы Драги. Так или иначе, ее семья в былые времена пользовалась дурной славой. И стоит ли связывать себя с ней брачными узами? Вальс кончился. Екатерина нерешительно сказала, «Иногда, я думаю, достаточно ли знают дипломаты о тех странах, куда их направляют?» Джолиан обвел взглядом зал. И прошла секунда или чуть более прежде, чем обостренная интуиция дипломата подсказала ему ответ. «Вероятно, нет», — откровенно сказал он и сразу сосредоточился. «Мне очень хотелось бы побольше узнать о вашей стране и о честолюбивых устремлениях сербов». Щеки Катерины вспыхнули, она вдруг почувствовала, что не способна предложить Джулиану поговорить на эту тему в более приватной обстановке. Он сам должен это сделать. — Прошу вас отдать мне танец после ужина, — предусмотрительно сказал он, и, кроме того, вместо застолья предлагаю прогуляться по саду, где нам будет удобнее поговорить. Катерина утвердительно кивнула и подумала о том, как легко все устроилось. Когда Джулиан подвел ее к отцу, она улыбнулась. Наверное, такая легкость объясняется тем, что они без слов понимали друг друга. Между ними возникло духовное согласие, как у ее родителей. — Советник французской миссии, настоящий дон Жуан, — сказал отец Катерины Джулиану, наблюдая, как упомянутый им господин вывел на середину зала еще одну хорошенькую девицу. Джулиан, хорошо зная, что следует избегать неосторожных замечаний, пробормотал в ответ, кажется, это его племянница. Разумеется. Алексей Василович ухмыльнулся в свои нафабринные усы. У некоторых высокопоставленных дипломатов так много племянниц и крестниц, что я просто сбился со счета. Джулиан подумала о пожилом партнере Натальи и еще раз осмотрел зал, надеясь ее увидеть. Блестящие волосы, сияющие глаза и ослепительная улыбка Натальи излучали необычайную жизненную силу, и все вокруг оборачивались, провожая ее оценивающими взглядами, когда она направилась к отцу С другого конца зала. «Папа!» — воскликнула она с почти детской радостью. «Ты не поверишь, но французские и русские посланники пригласили меня танцевать». «С их стороны было бы глупо не сделать этого», — улыбаясь, — сказал отец. «Однако, надеюсь, у тебя еще остались свободные танцы?» «Совсем немного», — гордо ответила Наталья. «Я не помню, чтобы раньше на балах было так весело, как сегодня». — Вы могли бы потанцевать со мной, не спрашивая разрешения у вашей матушки? — спросил Джулиан Наталью.